Последнее предупреждение. Райские дни катились под откос. Кузя теперь всюду с Марусей разгуливал. такая аккуратная парочка, хоть для кино снимай. И вот однажды сообщает он мне, что были они сегодня у королевы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 «Сама себя гробишь», — сказал я и вернулся к шлюпке. А Маруся в поселок пошла. То была наша последняя встреча наедине.